Глава первая. Ежик, разрушивший стену. Май 2013. Весна была в самом разгаре, но она не трогала меня. Ее виды и ароматы казались блеклыми и далекими. Я чувствовал себя потерянным. Острая потребность в переменах жгла меня изнутри. Мое желание последовать за мечтой не ослабевало, несмотря ни на что. несмотря на раны, которые я получил, и поражения в битвах, которые пережил. Я смахнул волосы со лба, словно желая отмахнуться от назойливых мыслей, и открыл шкаф. Придирчиво подбирая цвета, выбрал пару брюк, светлую водолазку, пиджак, ботинки, носки, надел хорошие часы, посмотрел в зеркало. Все было безупречно, вплоть до мелочей. Я зашел в гостиную, там была Грета, устроившееся на диване. Она подняла глаза от планшета. «Хорошо выглядишь», — довольно сказала она. Продолжая смотреть на меня, она вдруг стала серьезной. «Но взгляд у тебя всегда немного грустный, даже когда ты улыбаешься», — добавила она почти шепотом. Я вздохнул в ответ. «Скоро вернусь», — сказал я и вышел, захватив ключи от машины. Я немедленно ехал по дороге, в то время как мои чувства и мысли сменяли друг друга и путались в голове. Я был недоволен своей жизнью и работой. Было ощущение, будто на ощупь пробираюсь через пустую темную комнату, не имея никаких ориентиров. Мне нужно было что-то, что могло меня взбодрить, что вызывало бы во мне желание жить, чего мне так не хватало. Грета подталкивала меня, считая, что так помогает, но мне не хотелось двигаться в том направлении, которое она предлагала. Это нравилось ей, а не мне. Закончив школу, тогда я еще не был с ней знаком, я решил стать ветеринаром. Всем вокруг, даже мне, мой выбор казался случайным, но он таким не был. Только потом я понял, что корни этого решения уходят в мое детство. Может, я просто... Родился с желанием помогать животным. Кто знает. И все же, проработав ветеринаром несколько лет, я почувствовал, что что-то было не так, чего-то не хватало. Я ощущал гнет этой объемной пустоты, но не знал, как ее назвать. Грета прагматично советовала, попробуй заняться чем-нибудь другим. Например, ты мог бы начать работать с мелкими животными, собаками, кошками... со всеми домашними животными, ты бы зарабатывал гораздо больше, ты знаешь. И тебе нужно думать о старости, о дополнительной пенсии или страховании жизни. Я как будто говорил с отцом, делай это, делай то. Но я не такой и не был таким. Я полная противоположность того, кто планирует свою жизнь. Это не в моем стиле. Я не мог представить себя засевшим в клинике и снующим туда-сюда между прививками и микрочипами. Я привык к другим ситуациям, более экстремальным. Но, следуя ее совету, я начал работать в двух небольших ветеринарных клиниках пару раз в неделю. В тот день я ехал в одну из них, должен был подменить на выходных Андреа, владельца. Когда я пришел туда, он поздоровался и начал инструктаж. Он объяснил все, что нужно было сделать, пока мы обменивались шутками о себе и о работе. Перед тем, как попрощаться, Андрея показал мне коробку. Внутри было маленькое животное, крошечное. «Это ежонок», — сказал он. Я с любопытством посмотрел на малютку. «Женщина нашла его в своем саду, он сирота», — продолжил Андрея. Она принесла его сюда, потому что не знала, что с ним делать. Маленькое создание все это время лежало с закрытыми глазами. Его розовая кожа еще не покрылась шерстью. Мягкие белые иголки торчали в разные стороны. Они начинались сразу за его крошечными ушами и спускались вниз по спине. «Он родился два или три дня назад, весит всего 25 граммов», — сказал Двадцать «25 граммов?» Совсем ничего, — заметил я. Да, его нужно покормить несколько раз. Какое молоко лучше всего подойдет вместо материнского? Мне посоветовали козье. Коровье молоко не годится, потому что содержит очень много лактозы, сахара, который ежи плохо переносит. Его нужно выкармливать шприцем по капле за раз. Это что-то новое. Я взял ежонка и положил на свою ладонь, чтобы разглядеть поближе. Я застыл, рассматривая его передние лапки. Своими тонкими пальчиками они походили на маленькие ручки. Меня поразило это сходство, но, отбросив накатившую на меня сентиментальность, я предложил Андрея, улыбаясь. — Давай сделаем несколько снимков с ним и выложим их на Facebook". Мы сняли несколько селфи на свои телефоны. Я, он и ежонок. Я и ежонок. Он и ежонок. Выбрали лучшие для публикации, попрощались. И я отправился домой, где меня ждала Грета. Следующим утром я собирался с обычной тщательностью. Надел джинсы и голубую льняную рубашку с воротником на пуговицах. Перебрал свои пиджаки и выбрал один повседневного фасона, но безупречно скроенный, светло-бежевого цвета. Подобрал к нему лоферы, придирчиво осмотрел себя в зеркале. Мне было важно, как я выгляжу. Как мы договаривались, я пошел в клинику Андрея. Прежде всего мне хотелось увидеть ежонка. Это необычное маленькое создание тронуло меня накануне. Я открыл дверь и замер. Он плакал. Мягким тиким писком, как птенец. Постоянное тихое всхлипывание с короткими паузами. Оно проникало прямо в сердце. Оно кололо. Причиняло боль. Звук плача слабый, но... Душераздирающий. Маленький ежик плачем просил о помощи. Я подошел к коробке, наполненной древесными опилками, где он лежал, достал малютку и положил на стол рядом. Ежонок был холодным. Это был холод ускользающей жизни, приближающий смерть. Мне было бесконечно жаль маленького зверька. Меня охватили чувства, которые были знакомы и одновременно новые, как будто они дремали во мне долгие годы, скрытые или запертые, и теперь освободились. Я привык к страданиям животных, построив вокруг себя стену, чтобы отстраниться от них. Эта стена рухнула при виде маленького ежика. Я посмотрел на беспризорника другими глазами, представил, как он стал сиротой, Как его мать, отправившаяся на поиски еды, сбивает машину, возможно, придавив к асфальту, я представил детеныша в напрасном ожидании, полного страха, вылезающего из гнезда в поисках матери, и в какой-то момент, как гром среди ясного неба, я почувствовал его абсолютное одиночество, узнал его. Я тоже испытывал это. когда был ребенком.